Он бы уже её бросил, ответил Джулиан. А что касается Клик, то и надо совсем высунуться из этого окошка, чтобы его услышали. А ведь стен очень толстые. До да корней за под окном очень большое расстояние. Но неужели туда нельзя пробраться и что-нибудь узнать, спросил от Джордж, имывающее от бездействия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 На замковый холм надо пойти ночью, когда взойдёт луна. Дрожь приключенческой лихорадки охватила Пётёрку. Тим не забил хвостом по земле. Он всё время прислушивался к разговору, словно что-то понимал. Да, Тим. Ты пойдёшь с нами, сказала Джордж.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 Никаких хлопот с готовкой, такая вкуснятина. Жульен. Нам не пора? Да, сказал Жульен. Оденьтесь потеплее и в путь. Начинается ночь приключений. Потайной ход. Подождав, когда луна зайдёт за облака, Они, как тени, быстро-быстро спустились с холма. Им не хотелось, чтобы их увидели цыркачи. Ребята тихонько перелезли через вёртушку и пошли по дороге, а потом по крутой тропинке поднялись на замковый холм. Подойдя к башенке у турникета, они свернули направо и оказались у подножья огромных толстых стен. Ити здесь было трудно, потому что склон был очень крутой. Тимми следовал по пятам, возбуждённый неожиданной прогулкой. А теперь, Тимми, покажи нам, где ты пролез во двор, сказал Джордж. Слышишь, Тимми? Вперёд! Иди туда, куда лазил сегодня утром. Тимми замахал своим длинным хвостом, часто задышал и высунул язык, как он всегда делал, когда его просили помочь. И побежал, принюхиваясь вперёд. Потом внезапно остановился, оглянулся и тихонько заскулил. Все поспешили к нему, но луна, как назло, опять зашла за облака. Джульян зажёг фонарик и посветил туда, где стоял тинни. А он стоял очень довольный собой. И чему же ты обрадовался, Тибби? удивлённо спросил Джулиан. Здесь нет никакой дыры.